А из города уже выступало неприятельское войско, гремя в летаврые трубы, и, подбоченившись, выезжали паны, окруженные несметными слугами. Толстый полковник отдавал приказы, и стали наступать они тесно на казацкие таборы, грозя, нацеливаясь пищалями, сверкая очами и блеща медными доспехами. Как только увидели казаки, что подошли они на ружейный выстрел, Все разом грянули в семипядные пищали, и, не прерывая, всё полили они из пищалей. Далеко понеслось громкое хлопанье по всем окрестным полям и нивам, сливаясь в беспрерывный гул. Дымом затянуло все поле, а запорожцы все полили, не переводя духу. Задние только заряжали, да передавали передним, наводя изумление на неприятели, не могшего понять, как стреляли казаки, не заряжая ружей. Уже не видно было за великим дымом, обнявшим то и другое воинство. Не видно было, как то одного, то другого не ставало в рядах. Но чувствовали ляхи, что густо летели пули, и жарко становилось дело. И когда попятились назад, чтобы посторониться от дыма и оглядеться, то многих не досчитались в рядах своих. А у казаков, может быть, другой, третий был убит на всю сотню. И все продолжали полить казаки из пищалей, ни на минуту не давая промежутка. Сам наземный инженер подивился такой никогда им невиданной виданной тактике, сказавши тут же при всех «Вот, бравые молодцы запорожцы! Вот, как нужно биться и другим в других землях!» И дал совет поворотить тут же на табор пушки. Тяжело ревнули широкими горлами чугунные пушки — Дрогнула далеко загудевшая земля и вдвое больше затянуло дымом все поле. Почуяли запах пороха среди площадей и улиц в дальних и ближних городах. Но нацелившие взяли слишком высоко. Раскаленные ядра выгнули слишком высокую дугу. Страшно завизжав по воздуху, перелетели они через головы всего табора и углубились далеко в землю, взорвав и взметнув высоко на воздух черную землю. Ухватил себя за волосы французский инженер при виде такого неискусства и сам принялся наводить пушки, не глядя на то, что жарили и сыпали пулями беспрерывно казаки. Тарас видел еще издали, что беда будет всему не незамайковскому и стеблякивскому куреню, и вскрикнул зычно «Выбирайтесь скорее из завозов и садитесь всякий на коня!» Но не поспели бы сделать то и другое казаки, если бы Остап не ударил в самую середину, выбил в у шести пушкарей, у четырёх только не мог выбить, отогнали его назад ляхи. А тем временем иноземный капитан сам взял в руку фитиль, чтобы выпалить из величайшей пушки, какой никто из казаков не видывал дотоле. Страшно глядела она широкой пастью, и тысяча смертей глядела оттуда. И как грянула она, а за нею следом три другие, Четырехкратно потрясших глухоответную землю, Много нанесли они горя. Не по одному казаку взрыдает старая мать, Ударяя себя костистыми руками в дряхлые перси. Ни одна останется вдова в Глухове, Немирове, Чернигове И других городах. Будет сердешной выбегать всякий день на базар, хватаясь за всех проходящих, распознавая каждого из них вочи нет ли между их одного, милейшего всех. Но много пройдет через город всякого войска, и вечно не будет между ними одного, милейшего всех. Так, как будто и не бывало половины незамайковского куреня. как градом выбивает вдруг всю Ниву, где что полновесный червонец красовался всякий колос, так их выбило и положило».